Глава вторая Кан собрался в путь, когда потухли первые звезды, а небо начало светлеть. Он, не торопясь, упаковал походный скарб, надел проеденные сотнями километров пути кожаные сапоги, накинул плащ, такой же подтепанный и рваный, уложил вещий в передний отсек нож и поправил бурые, закостеневшие от солнца лямки на плечах и двинулся в путь. Кан передвигался медленно, но не сбиваясь с ритма. Шаги выбивали пыль из сухой, поутреннему прохладной почвы. Небо из серо-голубого превращалось в синее, его согревали первые лучи солнца. Жесткие лямки поскрипывали при каждом шаге, тянулись к причудливой низенькой повозке на четырех колесах, которую странники называли ношей. И чем дольше странствовал Канн, тем больше становилась его повозка, ноша доходила ему до пояса. В нее были аккуратно уложены десятки, если не сотни вещей, найденных в лабиринте. Они придавали конструкции необычный вид, поднимались почти до груди Кана, а он, надо заметить, был далеко не маленьким человеком. Поверх он набросил трухлявый полок, почти истлевший на солнце и заканчивающийся по бокам и сзади неровными лоскутами ткани. Ветер хватался за них, заставляя плясать и выкручиваться, иногда отрывал клочки и уносил вышину. Колеса-ноши погромыхивали на мелких камнях и неровностях, поклажа вздрагивала и тихо звякала. Когда солнце поднялось выше, стало тепло. Кан остановился, снял походный плащ, свернул его, обвязал вокруг пояса и пошел дальше. Он почти не поднимал глаза, взгляд упирался в две бороздки колеи, оставленные ножами других странников, прошедших здесь до него. Только когда доносился шум ветра в листе кустарника, росшего на стенах лабиринта, или взлетали стайки птиц, Кан отвлекался, рассеянно смотрел в их сторону и снова опускал взгляд. Кан родился и вырос в лабиринте, бесконечном каньоне, расходившемся сотнями тысячами ущелья рукавов, соединенных друг с другом. Стены лабиринта были высокими, отвесными, местами они были песчаными и глинистыми, местами каменистыми, а местами и зелеными от растительности. Они, словно древние наблюдатели, безмолвно следили за странниками, гадали, куда те бредут и зачем. Его мама говорила, что лабиринт покрывает всю землю без остатка. Она была странницей, но не верила в то, во что верили другие, что из лабиринта есть выход, и однажды один из странников найдет его, выведет остальных, и, наконец, странствие целого народа закончится. Ноша вздрогнула особенно сильно, когда Канн, задумавшись, наехал на камень. Лямки больно дернули его назад. Повозка становилась тяжелее день ото дня. Если Канн не раздобудет легкого воздуха для нее, его странствие может закончиться намного раньше». К полудню стены лабиринта изменились. Ущелье сузилось, угрожающе нависло над странником. У земли его будто стесали огромной лопатой, а верхний край напоминал мост, разрушенный посередине. Он бросал тень на дорогу. Сверху свисали тонкие плетья растений, которые Кан задевал головой. Они падали на шею, гладили его загрубевшую кожу, словно путаны, завлекающие очередного любовника. В листе жужжали мухи, жуки и пчелы, Иногда пикировал ласточкой или скворец, хватая насекомые и уносясь прочь. Кан не хотел здесь останавливаться, он не любил истанчившиеся, нависающий края стен. Ему не нравились тянущиеся к нему плети растений, но он устал и хотел есть. Не снимая лямок, Кан устроился на привал, достал копченое мясо, воду, мешочек с сушеными листьями малины и смородины, закоптившийся котелок и немного хворста. Развел огонь, скипятил воду и приготовил чай. Кан ел не торопясь. Он вообще не любил суетиться, научился все делать расставательно с остановкой. Его лицо сделалось задумчивым, время от времени озаряясь тенью улыбки. Иногда оно становилось настолько неподвижным, что казалось покроется трещинами, если он вдруг улыбнется. Но вот губы удлинялись, высветшие синие глаза щурились, и кожа оказалась достаточно эластичной, чтобы не растрескаться. Почти всегда на привалах он вспоминал детство, если не надо было беспокоиться о еде или воздухе. Ему нравилось забираться в такие глубины памяти, о которых он раньше и понятия не имел. Кан помнил все. Как собрал свою первую ношу, как учился охотиться, находить легкий воздух, отечать хорошую воду от плохой. Всему его научила мать. Отца Кан, как и другие странники, не знал. Отец был с его мамой, пока не убедился, что она забеременела. Затем он ушел. Таков был первый закон жизни странников. Размножайтесь, каждый новый странник может стать тем, кто выведет всех из лабиринта. Но сейчас Кан думал не об отце, не о том, кем он был и жив ли он еще. Сейчас ему вспомнился день, когда они с мамой почти дошли до края лабиринта, до его верхнего края. С утра дорога пошла вверх, Они долго сбирались по ней, таща за собой ноши. Стены становились ниже, делались более сыпучими, черными. Наверху показалась трава. Кан жутко испугался. Он чувствовал, как часто дышит мама, но временами она задерживала дыхание, чтобы прислушаться. Ни один странник не видел того, что скрывается там, на вершине. Это было против самой природы странников. В какой-то момент мама Кана остановилась, долго смотрела вперед. — Кажется, я вижу верхушку, — с надеждой проговорила она. — Давай, Аканта, осталось немножко, и мы пойдем вниз. Кан облегченно вздохнул и побрел следом, стараясь не поднимать глаз. Он боялся увидеть то, что прячется на поверхности. Всю дорогу у него тряслись ноги, как никогда в жизни. Кан отхлебнул теплого чаю, тряхнул головой. Ему не нравились сегодняшние воспоминания. Может, это место навело их, а может, ночной кошмар. Поднявшись поутру, Кан был убежден, что крик матери ему приснился. Она и раньше предупреждала его об опасности во сне. Покончив с чаем, Кан убрал вещи в повозку и пошел дальше. Лабиринт снова раздался шире, пошел вниз. Стены его стали ровными и прохладными у самой земли. Ветерок донес щебет птиц и журчание ручья. Кан остановился, прислушался, внимательно смотрел дорогу и ветки кустов. Кажется, чужаков у ручья нет. Он пошел быстрее. Вода струилась прямо из стены лабиринта, падала на землю и текла вниз, теряясь за поворотом. Ручей был прохладным, искрился о лучах солнца, весело журчал. Кан наклонился, зачерпнул ладонями воду, понюхал и сделал небольшой глоток. Оставшейся влагой он омыл лицо и вспотевшую шею. На руках остались темные следы мокрой пыли. Кан наполнил бурдюки, что лежали в повозке, задумчиво поскреб щетину. Затем он достал мешочек с пеплом, бросил немного в котелок и залил водой. Развел небольшой костерок и дал воде закипеть. Пока смесь булькала, Кан изредка помешивал ее, а через какое-то время слил две глиняные бутылочки. Одну, та, что была закопченной, и широким горлуском поставил на огонь, изредка подбрасывая в костер сухой хворост. Время от времени он заглядывал внутрь. И если жидкость испарялась, подливал смесь из второй бутылки. Если бы кто-то увидел Кана в этот момент, точно подумал бы, что тот готовит вкусный ужин. Не иначе. Ведь он, казалось, получает удовольствие от каждого действия. Движения его были плавными, а лицо умиротворенным. Кан в точности помнил, как ту же процедуру проделывала его мама. Воспоминания эти грели его сердце. Наконец, жидкости в бутылочке с узким горлышком не осталось, а во второй она загустела и сделалась полупрозрачной, словно наваристый бульон. Кан постучал пустой бутылочкой по полной, как делала его мама, пробормотав — готово. После вытащил тонкий нож и сел бриться. Ручей приятно холодил кожу, а теплая смесь делала ее скользкой. Расправившись со щетиной, Кан еще раз ополоснул лицо, вымыл голову, слил густой отвар пустую бутылочку и закупорил ее деревянной пробкой. Затем он убрал ее в ношу к остальным принадлежностям и продолжил свой путь. Он шел вдоль ручья, пока тот не исчез в расщелине. Через пару часов показалась развилка. Колеи уходили вправо, левое ущелье выглядело заброшенным и безжизненным. Кусты здесь росли буйно, а почва под ногами не ведала колес ни одной повозки странников. А что, если именно эта дорога выведет тебя из лабиринта? Эта мысль возникала каждый раз, когда приходилось выбирать. Хоть Кан и не верил, что из лабиринта есть выход, При виде развилки внутри что-то взволнованно подскакивало и медленно опадало, словно перышкой в безветренную ночь. Кан знал, какую дорогу он выведет еще до того, как задумался о наличии этого самого выбора. С минут он стоял, глядя на заброшенные ущелья, а затем повернул вправо. Солнце еще не опустилось неведомые пути, но уступив место тьме, а станник уже искал место для привала. Он слишком устал после бессонной ночи, лямки натирали сильнее обычного. К вечеру нож оказался слишком тяжелый, чтобы можно было идти дальше. Наконец Кан остановился, развел костерок из веток, найденных на дороге, поужинал мясом и чаем и лег спать, не снимая ляма.